Глава десятая. Беспокойные дни. Дар быстро поправлялся, и ему нужна была нормальная пища в надлежащем количестве. Я уже безо всякого опасения оставляла Тарсианина одного, убегала в кормушку и с головой погружалась в привычную курговерть, думая лишь о том, что меня с нетерпением ждет голодный друг. Я была нужна Дару но и он сделался необходим мне, как здешний сухой и горячий воздух. Слух, конечно, этого не скажу, но в душе я ликовала, что торсианский разведывательный космолет упал именно на Цоту, и Фрайм привез раненого пилота ко мне. Мы много разговаривали, каждый вечер обсуждали, как вместе улетим отсюда». Дар рассказывал о своей родине, а я любовалась его разрумянившимся лицом и чувствовала, что потихоньку влюбляюсь. Чисто по-дружески, без претензий на взаимность. Просто мне так легче жить здесь и сейчас. Для меня Дар – идеальный образец мужской красоты и силы. Он не только внешне хорош, но, несомненно, благороден, честен, умен. Если все торсяне похожи на него, это раса замечательных людей, и мне среди них будет комфортно, даже если никогда не смогу вернуться на землю. Вот только порой в нашем общении проскальзывало некое превосходство дара над чудным существом из Дейкос. Он снисходительно ко мне относился, вежливо, но чуточку свысока. Я старалась не придавать этому большого значения, да и некогда было анализировать каждую его фразу. Я уставала и скверно питалась, потому что лучшие кусочки берегла Дару. На почве такого моего поведения старый приятель Фрайм потерял ко мне прежний интерес. Мы теперь редко виделись. Дар, конечно, был в приоритете. Я старалась ухаживать за ним как можно лучше. И настал день, когда Тарсянин вызвался проводить меня на рабочее место. День моего ужаса и стыда. Во-первых, я опоздала в кормушку, потому что шла медленно. Дар опирался на мое плечо. Его немного пошатывало. Силы еще не полностью вернулись. Гарш даже не удостоил меня выговором, только сердито посмотрел и что-то пробормотал сквозь зубы. В последнее время он вообще старается со мной не общаться, но не отказывает в еде. Даже удивительно. Раньше часто брюзжал, что надо на меня тратиться, а теперь сам напоминает, чтобы я забрала скудный паёк. А во-вторых, Я заметила, с каким презрением дар оглядел скудную обстановку нашей харчевни, а потом почти весело заявил: Вот почему от тебя постоянно пахнет прогорклым маслом. Здесь все им провоняло. А там что висит? Крысиные хвостики? А тот парень в лётной форме, случайно, не с Харакоса. Да. Крысы добыча роха, а летчик вроде был в группе наемников Сианы. Посиди тут, в углу, я пока займусь своими обязанностями. Нам же не просто так обходится кормежка. Я представила жалкую обстановку забегаловки ясными глазами дара, и сердце полоснул жгучий стыд. Так я же не виновата, что приходится получать его таким жалким способом. Он должен понять, что у меня нет выбора. Все равно неприятно. Когда вернулась в зал с заказами, мой придирчивый спутник уже громко спорил с безногим серебристым летчиком насчет незаконного вторжения сеансов на территорию какого-то исконно торсианского заповедника. С обеих сторон нашлись заступники из скучающих Таев. Скоро в кормушке поднялся невообразимый гвалт. Мне было неловко видеть, как высокий, стройный и подтянутый дар наседает на жалкого калеку, четкими рубленными фразами доказывает свою правоту. А тот, захлебываясь слюной и нервно заикаясь, пытается отвечать, бьет себя кулаком в тощую грудь. Я подскочила ближе, Ухватила Дара за рукав потрёпанной кофты, что выпросила у Гарша два дня назад. Успокойся, пожалуйста, нас же выгонят в два счета. Что тогда будем делать? Тебе здесь не место, Ари, разве сама не видишь? Но я отсюда приносила тебе еду. Ты забыл? Я скоро окрепну и найду работу. Тебе не придется прислуживать всяким отщепенцам. Буду бесмертно счастлива. Но когда это еще случится, тебе надо набраться сил. И тут прямо над ухом раздался утробный рык лупоглазого буба. А ты ничего не попутал, торсианский выродок. Сам еле стоишь на ногах, а посмел гадить в чужую корыто. Я сейчас размажу твои кишки по гнилому полу. И малышке Ари, Придется подтирать кровавое дерьмо. Не успела я опомниться, как пьяный в доску кардырянец обратился уже в мою сторону. Значит, вот чего ты от меня бегаешь, куколка. Подобрала какую-то падаль на свалке. И думаешь, что он тебя будет кормить? Кто вот этот засранец? Да ты на него хорошенько посмотри, он же боится ручки замарать. Все знатные торсяне спят со смазливыми юнцами, а богачи имеют целые гаремы особей разного пола, включая синтетические игрушки. И этого извращенца ты предпочла мне, вот же глупенькая Ари. Он и другие гадости говорил, надвигаясь на меня с мерзкой улыбкой. Демонстративно поглаживал надувшуюся ширинку. Я отступала к стойке и скоро уперлась в нее спиной. Почему никто его не останавливает? Куда делся гарш? Придется выкручиваться самой. «Буба, ты пьян!» «Садись за столик, я выполню твой заказ!» Но он ухватился за стойку своими длинными руками, поймав меня в ловушку и обдавая лицо зловонным дыханием. «Заказываю тебя! Послушай, милая, я тебе помогу. Чего ты желаешь? Будь со мной поласковей, сладкая девочка!» Я все для тебя сделаю. Хочешь, достану первоклассный Глейс? Ты мигом забудешь все печали. Я одену тебя в красивые тряпочки. Я знаю, где это достать. Он попытался потрогать меня за грудь, и я в ужасе закричала. А потом вывернулась и схватила стоящий позади бокал стрикой, местной водкой, только немного крепче. Я выплеснула огненную воду ему в мерзкую харю. Надеялась, что Буба уберет лапы, и я сбегу. Чёрта с два! Отфыркиваясь, он дернул меня за ворот футболки и стиснул горло так, будто хотел трахею сломать. А потом вдруг его глаза стали круглые и безумные. Разинув рот и судорожно хватая воздух, Буба начал медленно оседать на пол. За его обрюзгшей спиной стоял дар, белый, как мел, и уверенный, как сверхсовременный танк. Видимо, он и ударил Буба по почкам. Потом я услышала сиплый сдавленный рев кардарианца и на мгновение зажмурилась. А когда снова смогла сфокусироваться на происходящем, то увидела, что Буба лежит у моих ног. Лицо его залито кровью, а из глаза торчит железный штырь. Буба корчился и хрипел, испуская дух. Адар брезгливо обошел поверженного кардырянца и взял меня за руку. «Уходим отсюда!» Но вокруг нас образовалась плотная толпа изгоев. Среди них было несколько приятелей Лупоглазова. Угрюмый вид их не предвещал ничего хорошего. «Надеюсь, у нас это получится». В животе у меня пульсировал какой-то острый комок. Дышать стало трудно. Ног почти не чувствовала. «Кажется, я боюсь крови и мертвых тел» особенно если они еще дергаются в судорогах. Дар приобнял меня и направился к выходу, но кольцо посетителей кормушки сомкнулось. Одни возмущенно цокали языком, другие присели к Буба и ловко обшаривали многочисленные карманы его штанов, а старый кривобокий бродяга напрямую обратился к дару. «Что-то размахался клешнями. Я прежде тебя тут не видел. А Вот ты заявляешься и тычешь ножкой стула в морду достойного человека. Как это назвать, а? Ты прикончил нашего приятеля и хочешь уйти просто так? Не, это неправильно». Он дурно отзывался о моем народе и сдохнул, как тупая скотина. Надменно произнес дар и чуть встряхнул упругими кудрями, будто придавая особый вес своим словам. Я услышала в толпе уже знакомый характерный щелчок. Так открывается нож. Сердце затрепетало, как бабочка над весенним цветком. Были бы тут цветы. А нас сейчас зарежут, как цыплят. Их слишком много дар. «Ты со всеми не справишься. У них ножи и заточенные ложки, а ты выпустил из рук единственное средство защиты». Гоман усиливался, но никто не решался нападать первым. Я затравленно озиралась кругом, ища хотя бы проблеск сочувствия на некоторых знакомых лицах. Из дальнего угла раздался идиотский смех и жиденькие аплодисменты серебристого летчика. Да давай, пилот, покажи, как готовят ваших ребят в спец по Тарсин. Если бы у меня были, но ноги, я бы первым тебе врезал, но с радостью посмотрю, как это сделают другие гие. Нервы мои не выдержали. Я сбросила со своего плеча прохладную руку Дара и завопила, что было мочи. «Гарш, помогите! Сюда!» «Тихо! Чего рот открыла? Я здесь!» Я с изумлением увидела, как хозяин заведения в развалочку, не спеша, подходит к месту нашей вероятной казни. И голос Гарша звучал металлически равнодушно. Буба сам виноват, перебрал пиво и полез к девчонке. Джелла сказал её не трогать, она неприкосновенна. Так сказал король, это его слова. А вы знаете, что бывает, если нарушать приказы короля от соты. И поэтому сейчас девчонка уйдет отсюда, никто ей не помешает. Авторитет Гарша был непререкаем а слово «яса» — закон. Толпа изгоев возмущенно взвыла. Потом один раздосадованный голос с надеждой спросил. — Пусть кукла убирается. Нам нужен урод, заваливший буба. — Согласись, Гарш, это ж по-честному. Они уйдут вместе, понятно? — рявкнул Хубанин. — Не надо нас так обижать, Гарш. Владелец кормушки примирительно поднял руки. «Мы почтим память Лупоглазова славной выпивкой. Эй, Сид, всем браги за мой счет! Боба был хорошим клиентом. Я буду его помнить примерно дней пять». Восторженные вопли основной массы изгоев перекрыли недовольный рокот жаждущих мести. Скоро мы без помех выбрались на двор кормушки. Все как в дурном сне. Помню, как мы медленно брели под палящим светилом в сторону нашей бочки, и я долго не могла начать разговор. «Дар, спасибо за помощь, я очень испугалась, а ты такой смелый, Дар!» «Ты много для меня сделала, Ари. я не хочу быть твоим должником, я с тобой расплачусь». «Да-да, натурой отдашь», — рассеянно проронила я, немного раздосадованное его официальным тоном. Но Дар еще слаб и уже столько пережил тут, а сейчас был на волосок от гибели. Не заступись, Гарш, нас бы просто растерзали. «Ари, а что такое «отдашь натурой»?» Я тихо засмеялась и потерлась носом о его плечо. «Дома скажу. Давай доберемся вначале».